Глава 14. У зубного врача. Белый, как стена приёмной, Фред нервно ёжился и болтал ногами, но пожертвовал собой не он, а Нема, который сказал по телефону доктору Пуле, что у него сильно разболелся зуб. Только так он смог записаться на приём в пятницу во второй половине дня. Фред ненавидел визиты к зубным врачам, особенно к доктору Пуле. Этот человек увлекался охотой и украсил свой кабинет и приемный охотничьими трофеями. Развешивать их дома ему не разрешала фрау Пуля. А Фред прекрасно понимал причину такого запрета. Он тоже с трудом мог смотреть на черепа животных и ветвистые оленьи рога. Вот и теперь он с ужасом поглядывал на голову барана, с обеих сторон которой словно локоны свисали два длинных извилистых рога. «Пожалуйста, следующий!» Из кабинета вышла медсестра и пригласила Немо к врачу. К счастью, она ничего не сказала, когда следом за другом в кабинет вошли Ода и Фред. Пока Нэмо устраивался в стоматологическом кресле, Ода встал у окна. Фред уселся на стуле в углу и с опаской посмотрел на голову оленя, висящую напротив кресла и взирающую на пациента стеклянными глазами. Медсестра нацепила на Нэмо бумажный нагрудник, и в кабинет пружинистым шагом вошёл доктор Пуля. Юный Пинковский Приветствовал он Немо и с размаху, плюхнувшись на свой табурет, взял какой-то инструмент и сунул его в широко раскрытый рот пациента. «Где именно болит?» «Свевая наверху», — проговорил Немо и наугад показал на какой-то зуб верхней челюсти. Врач осмотрел зуб, постучал по нему. Фред поморщился, Ода захихикала. Когда она слегка наклоняла голову, получалось, что у доктора пули растут на голове рога, хоть он и не олень. Доктор пуля поскрёб соседний коренной зуб — Албу Фреда выступил холодный пот. «А ваш сосед», — начала Ода, — «какая трагедия, что господин Лютик ушёл из жизни, правда?» «Вы его знали?» — удивлённо пробормотал зубной врач. «Ага». Немо попытался кивнуть. «Да», — перевела его ответ Ода, хотя они никогда не были знакомы со стариком. Она смотрела из окна на сад доктора Пули, очень ухоженный. «Газоны подстрижены, с половины яблонь собраны плоды». на рощах у забора кустах, кое где ещё поблескивали ягоды смородины. Прямо за ними начинался участок господина Лютика, где всё заросло травой. На яблонях и грушах висели созревшие плоды, там и сям торчали сухие ветки. "Нам он очень нравился", продолжала Ода и перевела взгляд с сада на доктора. "А его жена уехала после его смерти?" "Какая жена?" поражённый её словами доктор Пуля повернулся к Оде, при этом он покачнулся и нечаянно уколол Нэма в нижнюю губу. Ой, Фред содрагнулся. Господин Лютик никогда не был женат. Доктор Пуля снова склонился над пациентом. Похоже, вы знали его не очень хорошо. Он взялся за ультразвуковой аппарат. Итак, э, кариеса я не обнаружил, успокоил он Нема. Поэтому, хотя бы удалю у тебя зубной камень. Однако Нема сорвал с шеи бумажный нагрудник и соскользнул с кресла. Фред со облегчением перевёл дух. Через секунду они уже были на улице.